5. Расщелина была довольно узкой. Идти получалось только подвое, да и то не всегда. Однако в высоту она забирала сильно. Казалось, что бездна, которая в горах может разверзнуться под ногами, ныне неожиданно разверзлась над головой. Словно они уже упали, лишившись жизни, и теперь брели по мрачному миру забвения, не ведавшему ни света, ни конца. Застоял и воздух, остервенело впивался в глотку, заставляя путников судорожно хватать его ртом. Но легче от этого не становилось. Жуткая вонь сдавливала горло, похлеще удавки. Смердело столь омерзительно, что резало глаза и желудок скручивало в тугой узел. Немые стены в свете факелов делались все более и более рыжими, но это был не загадочный рыжий. Тошнотворный и гадки. Он походил на цвет гнилых листьев, вываленных в грязи. То же самое отворилось и с дорогой. Та в добавок сделалась скользкой, и каждый шаг грозил путникам жестким падением, а то и рассеченным лбом. Гедор нагнулся, коснулся тропы пальцами и, распрямившись, уставился на них в полном недоумении. К коже пристала неведомая рыжая масса. Он пытливо растер её между пальцами. Она оказалась липкой и источала зловоние. «Что за дрянь?» — брезгливо бросил упырь. «Плесень», — со знающим видом ответила Харпа. «Скитаясь по миру, я вдоволь на нее насмотрелась». «Верно», — поразмыслив, проронил Гедор. «Однако плесень такого цвета я вижу впервые, потому сразу и не признал». «Думаю, мы еще тут немало чего увидим в первый раз», — задумчиво проронила Хейта. «Вот почему здесь так воняет!» Мар поморщился, заткнув нос подолом плаща. «Не только!» — отозвался Брон. Все разом обернулись в его сторону. Оборотень забрал немного вперед. У его ног громоздилась, словно бы груда камней, но когда друзья приблизились, та обратилась в тело медведя. Зверь сдох, несомненно давно. Об этом говорил запах тлена, который приметил Брон, вылезшая шерсть и зиявшие местами белые кости. Давно, но все же недостаточно. Дор клютый бесчинствовал в этом лесу больше тысячи лет назад, а тело медведя с виду не пролежало здесь и года. Это было ясно как день. Среди путников повисло напряженное молчание. «Откуда он тут взялся?» — первым подал голос упырь. «И почему за такой невиданный срок его тело не обратилось в прах?» «Меня больше интересует, отчего он издох?» — нахмурился Гедор. Харпа присела и старательно осмотрела тело некогда могучего зверя. «Медведь не был убит», — наконец заключила она. «Ран нет, все кости целы, он просто пал, да и сдох». «Но что-то же его убило», — тихо добавила Хейта. Друзья обменялись озабоченными взглядами. На ум никому ничего не приходило. Они двинулись вперед, но вскоре Марв взволнованно оглянулся. «Здесь еще!» На этот раз их ожидало тело оленя, и картина представилась точь-в-точь, точь, как предыдущая. Гниль, смрад, голые кости и ни единого намека на то, что животное получило смертельную рану. «Я здесь всего ничего, а мне уже сдохнуть хочется», — протянул Мар. «Подумай о мальчике», — отозвался Гадор, двигаясь вперед. «Он пробыл здесь намного дольше». Вскоре расщелина оборвалась. Это случилось столь внезапно, что друзья не сразу поняли, что произошло. Вокруг сделалось светлее, но не слишком. Как видно, солнечные лучи плохо проникали сквозь волшебную пелену. Неведомая рыжая плесень в превеликом множестве обитала и здесь. Повсюду высились кривые пики, жалкие останки некогда тенистых деревьев. Воды не водилось вовсе. Мрачными тенями залегли по округе пересохшие русла рек и ручейков. Между ними зияли пустые глазницы умерших озер. Вонь стояла немыслимая, издалека то и дело доносились странные звуки. Очертания полуистлевших тел разных лесных зверей зловеще чернели в темноте. Это был странный, леденящий сердце край. Казалось, время здесь застыло, поймав обитателей леса в неведомую смертельную ловушку и оплетало их плесенью, словно паук паутиной. Что дальше? нетерпеливо вопросил лупы. «Мы понятия не имеем, где находимся, где искать мальчика, в какую сторону идти и как долго тянется эта земля неизвестных». «Найдем мальчика по запаху», — подал голос Брон. «В подземелье я чуял его, а вот сейчас потерял. Не очень это просто в эдаком-то смраде». «Не то слово», — поддакнул Мар и прикрыл нос краем плаща. А я вот много всего слышу в темноте, но не могу разобрать, что именно, и мне это совсем не нравится. Выходит, вот как выглядит мир, который покинула жизнь. Харпа с чувством присвистнула. «Будь это так, нас окружала бы тишина», — задумчиво проронила Хейта. «Как бы там ни было, надо двигаться дальше», — вмешался Гадор. «Мальчик наверняка успел уйти уже очень далеко, но будьте на готове», — мрачно добавил он. Кто его знает, какое лихо обитает в этой зловонной тьме? Картина вокруг была удручающе унылой. Здешняя земля была мертвой, опустошенной. Не было видно ни то, что солнца, даже неба. Взгляд, обращенный кверху, просто тонул в необъятной, неведомой, грязно-серой массе. А все страхи и ужасы, похороненные в недрах разума и сердца, точно завороженные этим жутким зрелищем, стремились вылезти наружу. «Что же это за место такое?» — в отчаянии возопил Мар. «Я думал после сумрачного леса тебя уже ничем не удивить», — усмехнулся Брон. «Я тоже так думал», — выдавил упырь. «Хейта, ты и чувствуешь что-нибудь?» — Годор пытливо поглядел на девушку. Та помедлила. «Боль, много боли», — проговорила она наконец. «А еще ненависть, слепую и яростную, и жажду, жажду убивать». «Это прям-таки обнадеживает», — кисло протянул упырь. Волк-оборотень вдруг замер и припал к земле. «Я отчую мальчика», — твердо сказал он. «Никогда еще не была так рада твоему острому нюху, как сейчас». Харпа дружески похлопала его по плечу. «Веди, друг, мы следом». Путники поднялись на холм, потом вновь спустились в низину. Но кроме этого, разобрать больше ничего было нельзя. «Идти по земле неизвестных было все равно, что блуждать в тумане, с смрадном опасном тумане». «Как вы думаете?» — спросил Мар, проводив брезгливым взглядом очередной гниющий труп. «Если тела зверей валяются здесь повсюду, то где тела волшебных существ?» «Если ты о пастырях», — отозвалась Хейта, «то, думаю, они давным-давно сгинули, ведь после смерти пастыри обращаются в то, что было их покровителем». И чаще всего это растение, а здесь ничего не растет. «Плесень!» — подала голос Харпа. «Здесь растет рыжая плесень!» «Не слыхал, чтобы плесень становилась чьим-нибудь покровителем!» — пробормотал Брон. «Тут ведь не только пастыри жили!» — заметил Гетор. «Хотя меня больше волнует другое, каким лихом занесло ребенка в эти мертвые края, как он вообще смог попасть сюда без волшебства, и что надеялся здесь найти!» «Может, он как раз и хотел как следует испугаться», — выдала Харпа. «Мы с братьями так лазали в гнилые топи. Потом, конечно, доставалось от отца, но оно того стоило». «Вряд ли бы этот мальчонка сейчас с тобой согласился», — отозвался Брон. «Надеюсь, он вообще доживет, чтобы согласиться хоть с чем-нибудь». Хейта оглянулась на Брона, и глаза ее расширились от ужаса. «Сзади! Берегись!» Оборотень-волк обернулся, выставив факел перед собой. Тому, что предстало перед ним, наверное, не было названия ни на одном из известных языков. Неведомое существо было не просто худым и даже неистощенным, из-под обтянутого синюшной кожей тела местами проглядывали самые настоящие кости. Сквозь дыры в том, что некогда служило ему одеждой, клочками торчал грязный рыжеватый мех. На первый взгляд сомнений быть не могло, существо, стоявшее перед ними, издохло уже очень давно но уверенность оторушилась при виде его глаз. Небольшие, продолговатые, они горели живым янтарным огнем. У мертвых таких глаз быть не могло. Неведомая тварь, вскинув когтистые лапы, двинулась в сторону брона, издав при этом какой-то жуткий, нечленораздельный звук. Голодно клацнули кривые клыки. Пахнуло трупным смрадом. Волк-оборотень взмахнул факелом. Утробный рев огласил беспокойную тишину. Запахло горелым мясом, и, лихорадочно размахивая опаленными лапами, жуткое существо бесследно кануло во мрак. Путники застыли точно примороженные. «Это что вообще такое было?» — первой подала голос Харпа. «Тварь какая-то!» — сипло выпалил Мар. «Это мы и без тебя заметили», — прошепела та. «Глаза!» — прошептала Хейта. «Как...» «Как у настоящего оборотня!» «Где ты видела таких оборотней?» — отозвалась Харпа. «Этот уродец, кем бы он ни был, давным-давно подох. Ходить, однако, это ему не помешало», — заметил Брон. «Но почему он покрыт шерстью?» — выпалил Мар. «Он в человечьем обличье, но покрыт шерстью. Что за жуть здесь творится?» «Думаю, все вы правы отчасти», — проговорил Гадор. «Глаза действительно были оборотня» но и тело давно уже не живо». «И как такое возможно?» — нахмурился Брон. «Не знаю», — задумчиво отозвался тот. «Хорошо, положим, это был, оборотень», — едко заметила Харпа. «Тогда из каких? По нему же не разобрать». «Ну, почему сразу не разобрать?» — возразил Гедор. «Если опыты и чутье следопыта меня не подводят из лисов». «Ну, конечно», — воскликнула Харпа. «Нам повстречался лисо который вроде бы жив, но при этом давно уже мертв. К тому же застрял где-то в полуобороте. Вы действительно готовы в это поверить?» «Почему нет?» — спокойно отозвался Гадор. «Потому что это невозможно!» — воскликнула девушка. «А наши глаза говорят обратное!» — ответил тот. «Я привык им доверять. Ты нет?» Харпа насупилась и смолчала. «Да и потом...» — продолжил тот... Уж лучше я поверю во что-то невероятное, чем отмахнусь от этого, как от сущей нелепицы, и это будет стоить жизни мне или кому-нибудь из вас. «Пастыри вот не зря называют это место землей неизвестных», — заметил Брон. «Видимо, неизвестные эти выглядят именно так». «Знай мы это с самого начала, сразу бы поняли, что тащиться сюда толку нет». Возмущению упыря не было предела. «Это почему?» — спросила Хейта. «Думаешь, с такими вот тварями у мальчишки был шанс уцелеть?» — воскликнул Мар. «Да его давно уже разорвали в клочья. Еще прежде, чем мы в лес лиловой синевы вошли. Обглоданный скелет. Вот все, что вернее всего от него осталось». Путники напряженно молчали. В словах упыря была злая правда. «Значит», — твердо произнес Гадор, — «найдем то, что от него осталось. Мы не можем вернуться, не выяснив, что произошло». «Только задерживаться на одном месте я бы не стал», — добавил Брон. «Неведомо, сколько этих тварей скрывается в темноте. Быть может, этот раненый отправился за подмогой». «Верно», — кивнул Гадор. «Мы и так тут не весь сколько проторчали». Теперь друзья шли еще осторожнее, чем прежде. Останки деревьев и кустов выселись над землей, словно кости каких-то истлевших чудищ. Мерзкая вездесущая плесень липла к сапогам, противно чавкала под ногами. От жуткой вони было мучительно больно дышать. Путники шли уже долгое время, но картина вокруг не менялась, отчего казалось, что они бродят по кругу или попросту стоят на месте. Наконец земля стала то вздыматься, то опадать, и друзья немного оживились. Но вскоре путь им преградил отвесный обрыв. Мар подошел к краю и тоскливо заглянул вниз. «Брон, по-моему, ты завел нас куда-то не туда». «След обрывается здесь», — ответил оборотень. «Ты что, действительно полагаешь, что мальчик прыгнул?» — вытаращил глаза упырь. «Почему нет?» — ответил за оборотня Гедор. «Под угрозой неминуемой смерти откуда угодно сиганешь». Брон тоже приблизился к обрыву, присел и пристально вгляделся вниз. «Здесь невысоко», — заключил он. От прыжка бы мальчишка не погиб. «Я так понимаю, это значит, и мы прыгать будем?» Деловито осведомилась Харпа. «Верно понимаешь», — кивнул Годор. «А что, не в охотку?» «Ну, почему же?» — лукаво улыбнулась та и по выгнула спину. «Прыгать я люблю». «Харпа, ты у нас тут самое зрячее, сказал Годор. «Погляди еще раз как следует, нет ли там этих тварей внизу?» Девушка наклонилась и долго вглядывалась в полумрак. «Не видно никого», — наконец, изрекла она. «Ну что, вперед?» — бесшабашно осклабился Самар и первым шагнул вниз. Харпа и Гадор решительно переглянулись и прыгнули следом. Брон и Хейта остались наверху одни. Волк-оборотень взглянул на девушку. «Ты как?» — Хейта хитро улыбнулась. «Я тоже прыгать люблю». И бросилась вперед.